На улице между бараками стояла жара. Только вдоль тринадцатого барака тянулась узенькая полоска тени, которая медленно расширялась, и также медленно тянулся непереносимо жаркий воскресный день. В этой узенькой полоске, прижавшись друг к другу, коротало время половина арестантов из центральной и восточной Европы. Остальные, не найдя вообще никакой тени, сидели на корточках вдоль залитой солнцем стены двенадцатого барака. или просто валялись на земле, растянувшись в пыли. Их полуобнаженные тела покрывала грязь, образовавшаяся от смеси песка и собственного пота. Они дремали, прикрыв шапочками лица. Ганс предпочел жаркую солнечную сторону, чтобы не тесниться в тени, среди плотно прижатых друг к другу потных тел. Он прогуливался вдоль бараков с Супенхаймом, непрестанно рассуждавшим о скором конце войны в связи с тем, что у немцев кончится бензин и дизельное топливо. И тут раздался громкий голос. «Все, кто обут в башмаки, шаг вперед!» Ганс заколебался. Он был одним из немногих, на ком были башмаки. Остальные попали на карантин прямо из дезинфекции и были все еще обуты в сандалии. Его колебания оказались для него роковыми, потому что выкликал обутых в башмаки староста барака. Он выхватил Ганса за шиворот из толпы, заметив краем глаза, что тот пытается улизнуть. Носивших башмаки оказалось 15 человек. В основном это были поляки, мрачные, дюжие молодые парни, еще не успевшие отощать после сытной домашней пищи. Их построили в два ряда и повели к первому бараку. Там стояли рульвагены с прикрученными проволокой к передку широкими лямками, в которые их заставили впрячься, подвое в каждую подводу и тащить к воротам лагеря. Староста барака, сопровождавший их, отрапортовал. Арестант 27903 с пятнадцатью другими арестантами на дорожные работы. Так вот, что это было. Строительство дороги. Эсэсовец записал их команду в свою книгу, лежавшую за окошком караульного помещения коменданта, и они двинулись вперед. Ганс улыбнулся, вспомнив день своего прибытия в лагерь, всего неделю назад. Всех этих людей с остановившимися взглядами, тащивших подводы Теперь и его впрягли в подводу. и он стал колесиком в этой пятнадцати сильной машине. Если он будет тянуть свою лямку недостаточно усердно, его подтолкнут вперед идущие вслед за ним поляки. «Далей, — Далей, далей! — орали поляки. — Давай быстро! — вторили им русские. «Лош — Лошвайна хунде! — понукал свою команду староста барака, и когда они проходили мимо какого-нибудь эсэсовца, он вдвое усиливал свой голос и лупил палкой по спине или по голове того арестанта, который в тот момент подворачивался под руку. Неважно кого, потому что самым главным для старосты было продемонстрировать свой энтузиазм. Так происходило везде при нацистах. ССовцы орали на всех, включая старост Бараков. Старосты Бараков орали на всех и лупили их одинаково, включая поляков. А поляки отводили душу, выбирая для этого слабейших из тех, кто попадался им под руку. В данном случае таковыми оказались Ганс, и польские евреи, которого звали Лейба. Они не собирались отвечать. Ганс чувствовал, что поляки орут, чтобы спустить пар, потому что на них самих уже наорали. Фюрер орал на своих генералов. Эти легко переносили его крик, потому что они, в свою очередь, могли наорать на подчиненных им офицеров. А уж офицеры отводили душу на рядовых. Как шар на бильярдном столе, который останавливается, ударившись о другой шар, Так и каждый человек в лагере успокаивался, наорав на кого-то из арестантов или избив его. Староста Барака наорал на поляков, поляки наорали на Ганса. Так что, если считать от фюрера, наоравшего на генералов, этот Тор докатился по цепочке до Ганса, а он оказался последним, потому что ему было не на кого наорать. Он ощутил свое полное бессилие, когда они добрались до горы Гравия. Его необходимо было нагружать на подводы в две смены, Но Ганс всегда оставался со своей лопатой, потому что передать ее было некому. Все просто. 15 равно 7 плюс 8. 8 человек работают, 7 отдыхают. Поэтому восьмой не мог расстаться со своей лопатой. Этим восьмым м все время оказывался Ганс. Он пожаловался Лейбе, который болтал во время отдыха с поляками по-польски. И они весело посмеялись, но при этом ничего не поменялось. Подводы курсировали между горой Гравия и лагерем, туда и назад, а в лагере остальные арестанты, находящиеся на карантине, были заняты тем, что распределяли привезенный Гравий по проложенным между бараками улочкам. Ганс основательно взмок. На ладонях у него вздулись пузыри от лопаты, а ноги он натер краями деревянных башмаков, ерзавших по ничем не защищенной коже. Из-за того, что поляки то и дело подталкивали его в спину, чтобы он шагал быстрее, Он решил обратиться к эсэсовцу, дежурившему возле горы Гравия. Но ему не удалось привлечь к себе внимание Его величество штурмовик не пожелал отвлекаться на такую мелочь, как жалобы арестанта. Ганса к нему просто не подпустили. Он сумел лишь схлопотать по щечину, и все продолжилось по-прежнему. Те же крики и удары палкой старосты барака, те же насмешки поляков. Когда после шестой по счету экспедиции они вернулись в лагерь с полными повозками Гравия, Все участники работ были совершенно обессилены. Арестантов уже построили перед бараками для переклички. Им криками велели поторапливаться, и они, напрягшись, подтащили свои подводы вперед еще на полшага. Со всех сторон им грозили кулаками, и каждый эсэсовец, мимо которого они проходили, не поленился угостить их несколькими ударами. Задыхаясь, они добрались до карантинного барака и, бросив подводы, побежали наверх. В коридорах всех давным-давно уже выстроили на перекличку. Отовсюду неслись проклятия в их адрес, и особенно старались те, кто трудился на фронте уборки помещений. Словно они были виноваты в том, что их впрягли вместо лошадей в повозки и заставили трудиться дольше, чем положено. Перекличка шла очень медленно. Эсэсовец давно пришел и уже успел уйти, и они все стояли и ждали. У Ганса кружилась голова, на сердце было неспокойно. Горло у него пересохло, ноги опухли и болели так, что на глазах выступали слезы. Но стоило ему попытаться присесть на корточки или хотя бы прислониться к стоящим позади кроватям, немедленно появлялся товарищ, который, подтолкнув Ганса локтем, указывал на неприемлемость такого поведения. Наконец перекличка закончилась, но теперь нужно было снова выстраиваться в очередь, казавшуюся бесконечной, чтобы получить хлеб и кофе, и капельку джема на хлеб. Ганс слизнул его языком. Кофе он выпил, но хлеб проглотить не смог. Он съел его позже, когда смог прилечь, и почувствовал, что проголодался. После чего он быстренько разделся, залез под одеяло и улегся. Сон навалился на него как спасение, как освобождение от лямки, которая привязывала его к подводе. Теперь в его руках больше не было лопаты. Боль утихла, и стремление к покою наконец погрузило его в глубокий бассейн беспамятства. Внезапный крик вызвал шок. «Всем встать!» «Алле Ауфштейн!» Что могло произойти? Что за переполох? Зачем его вытащили из глубочайшего забытия, в которое он провалился? Это мама будет его поутру. Может быть, случился пожар? Или он заболел опасной болезнью? У него высокая температура? Некоторое время он не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Наконец, ситуация прояснилась. Русский, с которым он делил постель, встряхнул его как следует и растолковал. «Контроль ног!» Что теперь делать? Вечером, страдая от ран и смертельной усталости, он свалился в глубокий сон и совершенно забыл помыться. Сейчас, среди глубокой ночи, у него оказались грязные ноги. Однако на этот раз ему безумно повезло. Эсэсовец был настолько сильно пьян, что не смог разглядеть ничего, как не старался. Он прошел мимо Ганса, и всего через полчаса Наш герой оказался снова в постели и немедленно погрузился в сон. Но в четыре часа утра, когда всех разбудили, он совершенно не чувствовал себя отдохнувшим. Все его мышцы и кожа болели нестерпимо. Он надеялся, что уж сегодня-то его к работе не припрягут, но эти надежды оказались вполне идеалистическими. Когда они выстроились в ряд перед своими кроватями, явился карантинный служащий со списком в руках. В нем оказались номера в точности тех же арестантов, что накануне таскали подводы с гравием. И Гансу пришлось идти вместе со всеми. Вот только сегодня это развлечение предстояло им на весь день. 11 часов. Загрузка подвод гравием, перевозка гравия к месту назначения, разгрузка. Иногда небольшие изменения маршрута. Гравий привозили на то место, где начинали приводить в порядок новую дорогу, а иногда на подсыпку старого покрытия. и снова тащили подводы за пределы лагеря, к холму Граве. Ганс справлялся неплохо. Он продолжал работать, хотя спина его, казалось, разваливается на части, а боль в ладонях, сжимавших черенок лопаты, словно обжигала. Как выяснилось, это было единственной верной линией поведения, потому что, когда поляки увидели, что он не сдается, они постепенно прониклись к нему сочувствием. То один, то другой оказывался готов помочь, забирал у него лопату и подменял его. Но эта помощь имела, к сожалению, обратную сторону. После нескольких минут отдыха Гансу приходилось снова браться за работу, но израненные руки переставали его слушаться, и каждое движение давалось ему с огромным трудом. Но этот день, в конце концов, прошел. Прошел без особенных приключений и следующий, и еще один день, и еще. Так шли дни один за другим, без особенных происшествий. Время от времени удар палки или рычание конвоира, или его же грязная ругань. Но кому интересны проблемы арестанта? Да, еще страшная усталость и боль, с каждым днем становящееся все непереносимее. Но какое это имеет значение? Раны на ногах Ганса, натертых в первый же день, загноились. Санитар выдал ему немного антисептика. а на самом деле суррогатного йода, чтобы смазывать раны, но это совсем не помогало. Глаза воспалились и болели от яркого солнца и от того, что в них попадал песок. На следующий день с утра он попытался записаться на прием к врачу, но санитар поднял его насмех. «Тебе нужен врач из-за нескольких пустяковых царапинок?» Да еще вдобавок этот голод. Постоянный день и ночь голод. «Что за рацион? Кусочек хлеба и литр баланды в день?» И видели бы вы ту баланду. Вода с несколькими кусочками свеклы или турнепса. Иногда попадаются полторы картошки на литр баланды, но чтобы их заполучить, нужно зачерпнуть гуще с дна котла. Но вряд ли вам повезет, потому что старосты карантинной службы черпают со дна только для себя и своих друзей. Иногда, если улыбнется удача, можно получить при помощи друзей лишний черпак баланды, но делать этого не стоит. Теперь, когда прошло уже почти две недели со дня прибытия в лагерь, Ганс, которого вполне можно было считать здешним стариком, уже познакомился с результатами переизбытка баланды, отеками ног. И что же с ним будет, если вдобавок к ранам на ногах они будут еще и отекать? Да тогда его раны вообще никогда не заживут. На пятый день, они как раз въехали в лагерь со своими подводами, наполненными гравием, произошел инцидент. Слева по поперечной дороге им наперерез вышли женщины. За 50 метров до перекрестка их заставили остановиться, потому что мужчинам не было позволено иметь никаких контактов с женщинами. Ганс затаил дыхание, пристально вглядываясь в толпу женщин. Потом, окончательно потеряв голову, зарал Фридель и, сбросив с себя лямку, побежал по направлению к женщинам. впрочем далеко убежать ему не дали он успел сделать всего несколько шагов и тотчас же был схвачен лейбом польским евреем который сильно встряхнул его и привел в чувство ду идиот тебя же изобьют до полусмерти и кости переломают ганс отвечал что ему уже все равно но они и ее изобьют этот аргумент заставил ганса подчиниться она беспокойно поглядел на старосту Барака, который следил за работами, но тот ничего не заметил, потому что и сам сделал несколько шагов в сторону женщин, чтобы посмотреть на них. И все-таки Фридель тоже заметила его, и издали помахала, очень осторожно, чуть-чуть повернув ладошку. Это выглядело так, словно она хотела сказать ему, «Я все еще здесь. Думаешь ли ты обо мне хотя бы изредка?» И он отвечал, «Ох, я так ужасно устал, слишком устал даже для того, чтобы думать о тебе, но ты должна думать обо мне, потому что только так ты можешь меня поддержать». Так оно и было на самом деле. И он осторожно помахал ей в ответ, словно хотел сказать, «Он все понимает, она права, и он будет продолжать бороться, храня ее образ в своей памяти». Наступили еще более тяжелые дни. Погода поменялась, сильно похолодало Сперва все обрадовались, сменившей жару свежести. Кожа перестала болеть так сильно, мускулы стали подвижнее, и люди перестали задыхаться через каждые несколько шагов. Но тут пошли дожди. Одежда, легкие холщовые куртки и рубашки совершенно не защищала от дождя и промокала насквозь. Но не это было самым ужасным. После трехдневного дождя все дороги смыло напрочь. Дорога к горе Гравия, к примеру, превратилась в цепочку глубоких луж, перемежающихся холмиками грязи. Вода доходила до щиколоток. Башмаки увязали в липкой грязи, а колеса тонули в ней по ступицу. Но все равно надо было тащить подводу вперед. Когда они застревали в грязи с тяжело груженной подводой, на помощь приходила палка старосты барака. Если его палке не удавалось добиться того, чтобы подвода сдвинулась с места, В дело вступал более искушенный в таких ситуациях эсэсовец. В своих высоких сапогах он легко продвигался по грязи и с такой силой лупил первого попавшегося арестанта, что грязь веером разлеталась во все стороны. Тогда они хватались за спицы колес и пытались повернуть их, чтобы столкнуть под воду с места. А штурмовик орал и бил всех, кого не попадя палкой. И староста барака весело хохотал, словно хотел показать, Каким крутым в его глазах выглядел штурмовик. В конце концов, подвода так или иначе сдвигалась с места. И хотя продрогшие до костей арестанты смертельно уставали, все-таки по прошествии одной или двух недель такого труда они все еще не выбились из сил окончательно, и необходимый объем работ выполнялся. Тела всех арестантов покрылись шрамами и синяками в результате постоянных ударов палками, но никто из них не получил опасных ран. Однако они знали, что все могло быть намного, намного хуже. Разве они не видели, как эсэсовец-комендант Барака, который наблюдал за порядком, так ударил вчера на апельплац мальчишку-цыгана, что разорвал ему щеку, и только за то, что ему не понравилось, как паренек стоял. После переклички им пришлось тащить мальчишку в госпиталь. Такова жизнь, частью которой тебя сделали. Почти ежедневные избиения, раны и страдания. Поэтому они объединились, чтобы выжить в безумных обстоятельствах. Так что теперь бешеному эсэсовцу противостояло организованное сообщество, где всякому доставалась равная часть опасности. Поляки подбадривали Ганса, а Ганс старался помогать полякам. Они больше не чувствовали боли от ударов, они знали. Под воду надо вытащить любой ценой. Взялись! Разом! Пятнадцать пар слаженно действующих мужских рук справлялись с задачей, которая, казалось бы, не по силам даже паре лошадей. Но теперь они стали еще сильнее. Теперь у них был резерв. «Что будет с нами через неделю или через месяц?» — размышлял Ганс, забравшись вечером в постель. Он чувствовал себя больным. Он снимал мокрую насквозь рубаху, но температура заставляла его дрожать под тоненьким одеяльцем, которое он делил с двумя соседями покойки. Несмотря на то, что на верхних койках было тепло, а людей в помещении было много, он дрожал от холода. Что же с ним было? Поляки, которые попали сюда на несколько недель раньше, часто получали посылки из дома. А русские то и дело получали еду через друзей, давно живших в лагере. Никто не сравнится с русскими по части умения организовать свою жизнь наилучшим образом. Даже если возле кухни будет толочься с десяток эсэсовцев, Ни один русский не побоится утащить оттуда полные карманы картошки. И всегда отыщется место, где он сможет тайком развести огонь и сварить эту самую картошку. Но и нигде вы не встретите такой великой дружбы, как между этими русскими, потому что у каждого найдется дружок на карантине, с которым он честно поделится добычей. Но кто поможет Гансу и тем немногим голландцам, которые оказались вместе с ним на карантине? Он давно уже заметил, что голландцы в лагере — не слишком торопились позаботиться друг о друге. А голландских евреев, так же, как и прочих голландцев, считали в лагере слабыми и ленивыми. Возможно, те, кто так думал, были правы. Голландцы по природе своей – люди спокойные и деловитые, которым несвойственно усердно стремиться к достижению цели или идти к ней окольными кружными путями. Так зачем ему, голландцу, усердствовать в этой почти бесполезной работе? Ведь для голландцев военное производство — это был бессмысленный и безумный труд, так что они в такой ситуации имели право быть ленивыми. Но из-за этого почти никто из голландцев в лагере не смог найти такое место, где все было бы организовано так, чтобы его это устраивало. Ни один из них не работал на кухне или на складе, и, возможно, за исключением Леена Сандерса, мало кто заботился о духе коллективизма. Еще несколько раз Ганс получал от Фридель пакеты с бутербродами, переданные тайными путями. Для него это было счастьем, невероятным, огромным, никогда раньше не испытанным. Но как преодолеть голод, подхлестываемый тяжелой работой? Как долго он сможет продержаться? И вдруг через три недели случилось нечто неожиданное. Было еще совсем рано, и Ганс, не торопясь, в третий раз откусил и стал пережевывать Остатки сбереженного со вчерашнего дня куска хлеба, когда в помещение вошел писарь барака. Он выкликнул несколько номеров, среди которых был и номер Ганса. Они стояли вчетвером в проходе между кроватями и едва им скомандовали на выход, повернулись и пошли в сторону госпиталя. В двадцать первом бараке собралась целая толпа. Ганс разговорился с каким-то небольшого роста старичком. Он показался Гансу толстым, но если присмотреться, можно было заметить, что он страдает водянкой. Весь его жир оказался всего-навсего водой, а на лбу красовался здоровенный фурункул. Звали его доктор Кон. Он был врач-дерматолог и целый месяц проработал в команде по строительству дорог. Это был его третий визит к лагерному врачу, и он был уверен, что его положение никак не изменится. Ганс, напротив, был исполнен оптимизма и оказался прав. несколько коротких вопросов об образовании и опыте работы, и он почувствовал, что теперь уже все будет в порядке. Наконец-то он снова попал в госпиталь. Наконец-то у него появился шанс. Его эпопея с подводами и строительством дорог, с чрезмерно тяжелой работой целыми днями под дождем, наконец-то закончилась. И несмотря на свои огрубевшие руки, он не смог бы написать сейчас ни строки, несмотря на свои израненные ноги, на свою спину, не дававшую ему ни нагнуться, ни выпрямиться до конца. Он вошел в приемное отделение 28-го барака, полный мужества и боевого духа.